Перемена нравов и катон Прочность римского государства немало способствовала умеренность в образе жизни и твердость характера граждан. Они не стыдились труда, их пищу составляли мясо, рыба, овощи, плоды, птица, пряности, хлеб и вино. Но с течением времени все это изменилось, и римляне впали в изнеженность нравов. Многое вредное для себя переняли они от греков, стали изучать греческую философию и ходить в баню. 135 год до Р. Христова. Против всего этого восстал суровый Катон, но был увлечен согражданами, заставшими его за греческим экстемпорале.